Ты есть. Ты есть, и это счастье. Я слышу голос твой сквозь бури и ненастья. Навеки ты со мной. Ты то, о таком мечтала, кого я так ждала. Ты нужен мне, как воздух, как сущность бытия. Во сне тебя я вижу и о тебе молюсь. Пока ты есть и будешь Я весело смеюсь.